Глава 11. С момента ее возвращения из больницы, они с графом Витуре старались держаться как можно дальше друг от друга. В Насте будто осталось эхо пережитой боли, которая иногда глухо пульсировала в душе. Поняв, кто он на самом деле, она пересмотрела под другим углом все неясности их общей истории, увидела демона заново в свете. И поняла, что всегда чувствовала в нем это единение света и тьмы, этот полусвет, что он не мог укрыть ни от кого, как ни старался быть злым и пестовать в себе гнев и обиду. «Самаэль, ангел-искуситель? Или ангел, спасающий Исаака, отмечаться? Или ангел, дарящий знания человечеству и развития? Развитие куда? Гибели?» или к совершенствованию. Прометей, принесшим огонь знаний, замученный высшими силами за дерзость, он был ангелом, настоящим, единственным павшим ангелом, не изгнанным за гордыню и бунт, а свергнутым за излишнюю доброту к человеку и за желание делиться с ним знанием. Но он позволил обиде и гневу заморать себя, а потому остался в полусвете, занялся охотой на отдельные души, охраняя человечество, но не имея возможности править им или не желая. Он – свободы выбора. Нет, он и есть выбор. Он лишь дает возможность, а выбирает человек. Свобода выбора и есть та частица от Бога, что он пестует и развивает, если есть возможность. Он не толкает нас к пропасти. К пропасти идем мы сами, если неверно выбираем». Но она не понимала, как он, прервавший одно жертвоприношение, ведет ее к гибели так спокойно. Ей было обидно, что за нее Самоэль не стал бороться, а изначально сознательно готовил ее к смерти, противореча самому себе. За что он с ней так? Или на карту поставлено так много, что ее смерть всего лишь досадная необходимость? Они собирались покинуть Москву и двигаться на восток, где есть возможность развернуть войска и встретиться с Ноктурной. Москву заливала дождем. Граф шутил, что скоро он перестанет скучать по Венеции, ведь по Москве можно будет передвигаться только на лодках. В то же время Европа горела под солнцем, а в Азии происходили извержения вулканов и цунами. Так что дождь был еще не такой уж страшной альтернативой. Они готовились к войне, заранее проигрышной, несмотря на весь энтузиазм, что пытались поддерживать друг в друге. Все агенты ответили согласием на участие, но их было мало. Они искали соратников повсюду, где только могли. Особняк графа превратился в штаб-квартиру, где всегда кто-то сидел на связи. Чаще всего это был Цезарь. Ребят граф заставлял тренироваться, арендовав спортивный зал минутах в двадцати ходьбы в плавь, как назвал этот новый способ передвижения Локи. Граф иногда устраивал им такие учения – от которых опускались руки. Человек против демона не может практически ничего. Быстрота передвижения графа вводила в ярость даже Диего. Но граф Витуре продолжал гонять их. Однажды во время ужина Настя случайно смахнула со стола нож и поймала его на лету. И вот тогда она поняла, что стала действительно быстрее реагировать. Она честно старалась противостоять графу, но когда он нападал на нее с мечом, иногда ей вспоминались их поцелуи, его объятия, и она терялась, не могла собраться, за что получала от него удары и синяки. Постепенно она научилась отключать воспоминания и находиться в поединке, думая только о том, как защитить себя и одновременно атаковать соперника. Как-то вечером Лика и Диего уже ушли в душ, а демон все гонял ее, нещадно атакуя со всех сторон. И Настя уже выдохлась после двух часов тренировки, как на пороге спортзала появилась ицаску. Цаску. Вампиршу распирала от гордости. Серж наконец-то смог подсоединиться к спутникам и взломать их системы. Встроил алгоритм вычисления передвижений Ноктурны. Мы нашли ее и знаем, куда она направляется». И одновременно с этим до них донесся жуткий вопль Лики из раздевалки. Это был не краткий вскрик от испуга, а какой-то страшный по тоске и боли продолжительный крик, как если бы ее резали или жгли. Настя бросилась мимо и к раздевалке. Из мужской уже выбегал Диего с полотенцем на бедрах, мокрый, босиком. Ее обогнал граф Витури. Он распахнул дверь в раздевалку, и Настя, подбегая, уже услышала его стон отчаяния, от которого в сердце все похолодело от страха. Она вошла вместе с Ицаску. Вода в одной из душевых кабинок продолжала литься, и горячий пар выветривался в распахнутую ими дверь. На полу валялся тюбик с шампунем, из него вытекала розоватая жидкость совсем не похожая на сверкающие золотом следы и капли на стенах и полу. Граф Виттори молниеносно исчез. Настя растерянно подошла к кабинке и выключила душ. «Что это?» – спросила она у Ицаску, показывая на золотые, переливающиеся капли на кафеле. «Это кровь ангела», – ответила вампирша. Диего обезумел. Он сначала метался по душевой, словно пытался обнаружить лику. Насте стало жалко его. Она одна знала, что он влюблен в ангела, поэтому постаралась успокоить его. Диего, иди одевайся. Граф может вернуться, и ему понадобится наша помощь. Но когда Диего поднял на нее глаза, Настя в испуге отпрянула. На нее смотрели хищные злые глаза пантеры с узким змеиным вертикальным зрачком оборотень зарычал на нее и зубы под приподнявшейся губой были тоже звериными да что с тобой настя сама не поняла как он прижал ее к стене рыча и хищно скались в одно мгновение из нее выскочила белая волчица опрокинула оборотня который в падении превратился в пантеру окончательно И оба зверя своим и рычанием набросились друг на друга. Выстрел оглушил всех. «А ну, прекратили!» И цаску наставила пистолет на зверей. «Быстро разошлись, твари!» Настя призвала волчицу, и та покорно вернулась к ней, но не исчезла, а села у ее ног, все еще приподнимая нос и обнажая клыки. Пантера отряхнулась и села. «Давай, Диего, возвращайся!» Нетерпеливо велела Ицаску. Взгляд Насти упал на полотенце на полу. «Он не может!» «Ицаску, давай выйдем!» Вампирша закатила глаза. «Что я там не видела?» Но они вышли. Настя устало сняла защитную фехтовальную куртку, переоделась в сухую майку, которую захватила с собой. Едва она успела одернуть ее, как перед девушками материализовался граф Виттуре. Они бросились к нему, но он оборвал не успевшие прозвучать вопросы. «Я не нашел ее». Свет в коридоре замигал, и Настя поняла. «Призраки рядом». «Молчи и не оборачивайся», прозвучал за ее спиной голос. Пока и Цаску графу на поведение Диего, Пока он ходил в мужскую раздевалку, чтобы проверить оборотня, Настя стояла, как замороженная, слушая голос. «Ангел у нас! Если хочешь увидеть ее живой, тебе лучше поторопиться. Ноктурно голодна. Слушай внимательно. Постарайся отделаться от своих друзей. Я буду ждать тебя у выхода. Придешь одна. Если хоть кто-нибудь последует за тобой...» Лика умрет. У тебя два часа. Придешь позже, Лика умрет. Из раздевалки вышел Диего, и Цаску и Граф двинулись к выходу, не дожидаясь их. «Я забыла меч!» — крикнула им вслед Настя. «Я вас догоню!» Она и в самом деле взяла меч, но выждала, когда они свернут за угол, прежде чем выйти из подъезда. Призрак ждал ее у дома напротив. Это был мужчина средних лет в пальто, костюме и шляпе. Она раскрыла зонт и перебежала к нему. «Машина там!» Призрак махнул в противоположную от направления к особняку графа сторону и пошел быстрым шагом, так что Настя едва поспевала за ним, перепрыгивая через лужи на асфальте. Призрак открыл ей двери, видавшей лучшие времена машины, и, к огромному удивлению Насти, сел на заднее сиденье рядом с ней. Они тронулись с места без водителя. Настя судорожно пристегнулась ремнем, и от нее не укрылась ухмылка призрака. Рассекая лужи, машина понеслась вперед по улице, набирая и набирая скорость. Коробка передач со скрипом переключилась, Настя почувствовала, как ее спина вдавилась в спинку сиденья. Автомобиль оторвался передними колесами от асфальта и взлетел. Она вскрикнула от ужаса, когда они пронеслись мимо окон пятиэтажного дома и взмыли выше. Настя вцепилась в сиденье и пыталась успокоиться. Но машину потряхивало, а на то и дело проваливалась в воздушные ямы, от которых сердце замирало. «Господи, сколько еще будет продолжаться эта пытка? Куда мы летим?» «Москву сначала было видно в серой мгле, но потом они прошли сквозь дождевые облака, и теперь Настя понятия не имела, куда они двигаются». «У нас два часа, успеем. У нактурны есть прекрасная идея для сражения с тобой. Эта машина летит быстрее с самолетов». Призрак вальяжно откинулся на сиденье. тебе это все это зачем?» полюбопытствовала Настя, чтобы хоть немного отвлечься от страха. «Я лишь выполняю приказ». Мужчина надвинул на глаза шляпу и закрыл глаза. Настя тоскливо посмотрела в окно. Тяжелые облака остались позади. Внизу было видно землю, горы и зеленые пространства. Она снова села прямо и увидела, что ее спутник исчез. Она одна, в бешеной машине, несется неизвестно куда. Она может упасть, разбиться. Паника начала овладевать ею, но она постаралась успокоиться, закрыла глаза и начала повторять. — Нактурне нужна моя сила, так что я долечу, мы не упадем. А вот как ей вызволить Лику, Что делать при встрече с Нактурной, Настя так и не смогла придумать. Делая глубокие вдохи и выдохи, она лишь постаралась сосредоточиться на себе, своей силе. Машина начала снижаться, и вот Настя уже узнала побережье, увидела Барселону, залитую солнцем, но полет продолжался. Под ней мелькала зеленая Каталония. И Настя гадала, куда же решила ее выманить с Нактурна? Вскоре холмистая Каталония сменилась выжженной ровной землей Арагона. Машина снизилась еще сильнее. Вокруг не было ни одного населенного пункта. Только голая земля и дрожащий от жары воздух. Колеса коснулись земли, посадка была жесткой. Настю сильно мотнула в сторону. Когда машина затихла, а пыль улеглась, она отстегнулась, взяла меч и вышла наружу тут же сбросила куртку, оставшись в майке. Машина, поскрипывая, отъехала, оставив ее одну на испепеляющей жарком пространстве. Настя покрутилась на месте, не зная, с какой стороны ожидать нападения. Но кругом было только солнце и зной. Она взмокла, а голову нещадно жгло. «Ну, давай же, а то я спекусь тут», шептала Настя. Земля под ногами задрожала мелко, еле уловимо, словно под ней пролегало метро. Мелкие камушки тряслись, как от страха. Вдали появилось облако пыли, а потом грохот, похожий на раскаты грома. Все это нарастало, песчаная пыль постепенно принимала очертания чудищ с кожистыми песчаного цвета крыльями, которые летели низко над землей, перекатывая за собой колесницу, на которой стояла Ноктурна. Облик ее сильно изменился. Волосы длинные, до пят, глаза стали больше, лишая ее человеческого облика, делая неестественной. Но самое странное было то, что Ноктурна располнела. Когда колесница приблизилась, Настя поняла, что она беременна. «Значит, они могут не успеть», «Если Ноктурна родит то, что носит внутри, оно убьет все живое и разрушит этот мир». Настя почувствовала, как, несмотря на жару, холодный пот потек между лопаток. Одно успокаивало. Ноктурна явилась без многочисленного войска. По крайней мере, пока. Настя призвала на помощь все свои силы и направила меч на Ноктурну. В последний момент вдруг подумала о графе Виттуре, но потом полностью сосредоточилась на противнице. «Где Лика?» – крикнула она, когда Ноктурна остановила колесницу. Таня, отвечая, с улыбкой сошла на землю. От ее ступней по сухой земле побежали трещины. «Мне говорили, что мать передает себе свои силы», С презрением, глядя на девчонку, стоящую перед ней, сказала Нактурно. «Опрометчивое решение. Столько силы человеку не вынести, да и опасно оставлять себя без присмотра». «Как человек ты глупа, действуешь импульсивно, сгоряча, а сила в тебе вкусно пахнет». Она облизнулась. «Где Лика, тварь? Настя не собиралась вступать с Ноктурной в беседы о тяжести божественного бремени. Диманеса хищно сузила глаза. «Вот, как ты запела, девчонка!» Она махнула рукой и Настю отбросила на несколько метров назад. Она выронила меч от неожиданности, но вскочила и потянулась, чтобы взять его, однако ее снова отбросила дальше. Ноктурна смеялась, Похоже, ее забавляла эта игра. Настя упала на живот. Кожа на пальцах ободралась о камне. Она ее вымотает, а потом убьет. И лику она не спасет. Это всего лишь ловушка. Нужно как-то выиграть время, чтобы подумать. Она загребла в ладони мелкие камушки и сухую землю. Сосредоточилась. «Ирина!» – крикнула Настя, поднимаясь снова. Ноктурна приготовилась снова ее отбросить, но остановилась. «Ирина, так ведь тебя звали! У тебя есть дочь, Наташа, помнишь ее? Девочка, которая танцует балет!» На лице Ноктурны ничего не отражалось, но Настя и не надеялась на быстрый результат. Судя по душе Ирины, она почти погибла, поэтому достучаться до нее будет сложно. «На днях состоялась премьера балета «Жизель». Твоя дочь танцевала за главную роль. Люцифер не сказал тебе, что пытался ее забрать?» Она сказала это наугад, но потому как почернело лицо ведьма, поняла, что попала в точку. «У меня нет дочери». Наташа произвела фурор, но он все испортил, разрушил театр и чуть не убил ее. «Ты помнишь, что Наташа — твоя дочь. Единственное, что осталось в тебе человеческого. Помнишь? Она у нас. И если с Ликой что-нибудь случится, Самаэль убьет ее». Ноктурна вдруг заверещала так, что Настя зажала уши. Казалось, сейчас лопнут перепонки. Вопль сбил ее с ног, а нактурно взметнулась в небо, раскрыв огромные крылья, похожие на крылья ночной бабочки. «Самаэль!» Вопль полный ненависти и обиды. Похоже, упоминание демона разъярило ее куда больше, чем весь рассказ про дочь. Из ее ладоней вырвались столбы огня. Настя едва успела отскочить в сторону, как Нактурна направила на нее пламя. От второго залпа Настя убежать не успела и только рефлекторно прикрыла голову руками, словно они могли защитить ее. Залп огня обдал ее жаром, но не спалил, и она опустила руки. Между ней и Ноктурной стоял граф Виттуре, а за спиной его, казалось, висели два ночных неба в форме крыльев. В их глубокой синеве сверкали звезды и перемещались галактики. Это он заслонил ее собой от огня. Ноктурно удерживая пламя в ладонях, Передернулась от ненависти. «Ты снова мешаешь мне!» «В твоем положении вредно волноваться, Ноктурна!» Голос графа Витури был спокоен. Ноктурна оскалилась, взмахнула руками, и песчаные демоны разлетелись в черные клочья воронов. Они собрались в черную тучу над их головами и обрушились стальными клювами и когтями на Настю и графа. Настя вращала мечом, отпрыгивая то в одну сторону, то в другую, но птицы атаковали ее ноги, а едва она опустила меч, а одна из них вонзила когти в кожу головы и клюнула ее в висок. Настя отбивалась, теряя бдительность и выдержку. Черная стая вилась над ее головой. — Настя, это птицы. Попробуй войти в их сознание. — Чего? Он издевается над ней. Это не птицы, это монстры, порождение ноктурные, страшное и неконтролируемое. «Настя!» Он пытался пробиться к ней, но за черной тучей воронов, каркающих и хлопающих крыльями, она его не видела. Кровь то и дело заливала ей правый глаз. «Не могу!» Она задыхалась. «Ты должна!» «Почему он не приходит ей на помощь? Мерзкие птицы!» «Оставьте меня в покое!» Но вороны не думали останавливаться. Она согнулась, обхватила голову руками, и их когти начали рвать ее футболку и руки. Когти вонзались в кожу, удары клювов были как удары кинжалом. От боли Настя едва соображала. «Оставьте меня в покое!» – просила она. Она представила каждую птицу, летящую на нее. «Вон, вон, прочь отсюда!» Мысленно кричала она, вздрагивая от новых и новых ран. «Убирайтесь, разлетайтесь!» Наконец она представила, не как распугивает их, а внутренним зрением вдруг увидела близко глаз ворона, а в нем отражение старой матери. Окунулась в зрачок, увидела саму себя так, будто она и была вороном увидела свои когтистые лапы и почувствовала алчное желание вонзить их поглубже под свою кожу. Вмешавшись в этот поток агрессии, Настя самой себе приказала улетать прочь и снова сжалась в ожидании новой боли. Но ее больше никто не трогал. Вороны разлетались в разные стороны с хриплым карканьем. Она вытерла кровь с лица и обернулась в поисках графа. Граф Витури сражался с тремя демонами, чьи уродливые тела были покрыты наростами и пучками черных жестких волос. Настя невольно залюбовалась тем, как граф Витури молниеносно скрывался от ударов и пользовался атакой противника, чтобы напасть самому. Через пару мгновений он отсек голову одному из демонов, тот рассыпался в песок и камни а Настя огляделась в поисках Ноктурны. Ее нигде не было. Граф вспорол брюхо другому демону, и тот взревев впал к его ногам, растекшись в липкую черную лужу. Третьему оставалось жить недолго. Граф уклонился от удара, вонзил ему один меч в бок, а пока тот цеплялся за рану и верещал, перерезал другим его глотку. Когда он подошел к ней, ярость пульсировала в нем огромной и черной тьмой. «Почему ты так долго не слушала меня?» Гнев демона обрушился на нее лавиной, и Настя почувствовала, как предательски слабеют ноги. «Я не понимала, как это сделать!» Она вытерла тыльной стороной ладони, набегавшую на глаз кровь. Еще немного, и она разрыдается, как маленькая девочка, которую обидели хулиганы. «Все, достаточно». Он крепко прижал ее к себе, и когда они перенеслись, то оказались в барселонском агентстве. Он посадил ее на стул, быстрым уверенным движением вытащил аптечку из шкафчика на кухне, смочил марлевые салфетки в перекиси, одной вытергей кровь, бегущую из виска, приложил ее руку, чтобы она ее держала. Настю потряхивала, но она старалась взять себя в руки. «Дай посмотрю, что на спине. Настя, почему опять так своевольничаешь? Если бы не вспомнила обо мне, я бы тебя не смог найти. Терпи теперь». Не дожидаясь разрешения, его пальцы подцепили край футболки и потянули ее вверх. Настя зажмурилась. Он прикладывал салфетки, вытирал кровь на ее спине, Бросал окровавленные на пол, брал новые. Его пальцы прикасались к ее коже, и она вздрагивала. «Так неприятно?» насмешливо спросил он. «В том-то и дело, что это было чертовски приятно. Так приятно, что потрясение улетучивалось из тела, и его место заняло легкое возбуждение». Она закусила губу, чтобы не потерять связь с действительностью. А этот мерзавец Словно нарочно касался ее здоровой кожи так нежно, что в ранах затихала боль, зато больно становилась в животе, где, казалось, огромная стая воронов царапалась и приятно щекотала перьями, пытаясь вырваться наружу. «Все заживет, не волнуйся», — хрипло прошептал он ей в шею, так что она почувствовала его дыхание. «Да что он такое творит?» Мстит ей за удар? Что ж, месть сладка. В этом ему не откажешь. Настя. Свободной рукой он взял ее за руку и переплел свои пальцы с ее. Все тело ломило и болело. Она, как долго державшая себя под контролем наркоман, оказалась рядом с вожделенной дозой. И когда она уже готова была сломаться, послышался щелчок открываемой двери и ввалились шумной толпой все агенты. Увидев окровавленную Настю с обнаженной спиной и графа Виттуре, склонившегося над ней, Локи прогремел. «Простите, что так неожиданно прерываем ваши садомазохистские игры». Настя поспешила одернуть майку и, не глядя на графа, спросила у друзей. «Ну, как вы меня нашли?» «Ты невнимательно слушаешь, земная» в облаках витающая. Я же ясно сказала, что Серж отследил Ноктурну». И Цаску бросила рюкзак на один из стульев в приемной. «Пойду закажу нам всем что-нибудь поесть». «Нет времени на еду». Настя схватила меч и встала. «Нам нужно найти Лику». «Этим займется Серж, а ты пока угомонись». Отрезал граф. Серж устанавливал какое-то мудреное устройство рядом с компьютером. «Здесь есть уборная!» – вклинилась Наташа. Девочка все это время стояла на пороге между Роланом и Габриэлем, не решаясь войти, со страхом глядя на потолок в виде аквариума. «Пойдем, я покажу!» Насте самой страшно хотелось посмотреть на себя в зеркало. Наверное, вид ужасный. Они зашли в ванную вместе. Настя бросилась смывать с лица пыль и кровь. А Наташа ждала, когда она закончит. «У тебя еще вот здесь кровь!» Девочка чуть коснулась ее виска. Настя отмыла прядь волос и кожу. «Красивый медальон!» Наташа показала на кулон избранный. Настя вдруг решила. «А знаешь, возьми его себе, хотя бы на время, пока мы здесь в офисе. «Если хочешь». «Очень хочу». Наташа радостно улыбнулась. Настя сняла с себя цепочку и, повернув девочку к зеркалу, надела на нее кулон. Она вдруг почувствовала облегчение. Все это время она носила его, не снимая, и только сейчас, застегнув замочек на шее Наташи, почувствовала, что с плеч будто сняли тяжелую ношу. Машинально она размяла шею, «Хорошо, что Цезарь велел всем хранить смену вещей в агентстве. Теперь есть во что переодеться». Она как раз сняла с себя грязную майку, когда почувствовала спиной присутствие Папы Римского. «Могли бы не появляться», – сухо заметила она, побыстрее натягивая на себя чистую одежду. «От меня там все равно не было толку», – развел примирительно руки в стороны Папа Римский. «Да и знаешь ли, таскаться за твоим демоном не самое приятное времяпрепровождение для столь высокодуховного человека, как я!» «Я не буду обсуждать сейчас вашу духовность!» «А я не буду ругать тебя за то, что так дешево купилась на приманку! Она могла тебя сожрать, если бы мы не появились вовремя!» «Если бы граф не появился вовремя!» Уточнила Настя. Лика у них. Только им под силу утащить ее. Но, видно, они решили использовать ее позже. Сначала попытались разделаться со мной. «Ты бы видела, как он разозлился, когда понял, что ты не возвращаешься. Я думал, он тебя убьет вперед Ноктурный. Но, похоже, он предпочитает делать тебе перевязки». Папа подмигнул ей. Настя покраснела.